оставшаяся неразъясненной. Еще несколько шагов, и вы попадаете в роковую улицу Крульбар, где Ульбах заколол кинжалом козью пастушку из Иври при раскатах грома, как в мелодраме. Еще дальше вы очутитесь у отвратительных обезглавленных вязов заставы Сен-Жак, это этой выдумки филантропов, скрывающей эшафот, этой жалкой и позорной Гревской площади,